Глава 16. Без Райда было тяжело. Илы укоряла себя за слабость, но тут же отвечала Сибил в научном споре, что она женщина, а женщинам дозволено быть слабыми. Более того, это извечная их привилегия. Почему бы и нет? Потому что ты ему не нужна, и он скоро это поймёт. Илы обняла себя. Призрачное спокойствие, но хоть какое-то. Он привык к тебе за зиму и только. Привычку сложно побороть, но скоро он осознает, что свободен. Пол нагревался и пробуждался дом медленно, тягостно. Нынешняя зима обошлась ему дорого, и дом был голоден после сна. Он расправлял паутину корней, пил холодную воду, раскрывал глянцевые полотнищи листы. И черепица привычно меняла цвет. Надо будет снять мёртвую но чуть позже, когда уцелевшая окончательно окрасится характерной зеленью, камины почистить, трубы. В подвалах, наверное, вновь сыро, а от сырости заводится плесень, от которой дом может заболеть. Дом боялся и нынешнего пробуждения, и старости, и того, что забыт хозяевами, а значит, оставлен сам на себя. сам же он не справится ни с плесенью, ни с кроедами, ни с дичающими побегами у южной стены. Они же будут тянуть соки, истощая и без того уставший дом. "Я о тебе позабочусь", сказала Ила, погладив стену, и дом отозвался благодарным теплом. "Мне жаль, что мы поссорились". Ей, оказывается, отчаянно требовался собеседник. Пусть бы ей не умел он ответить. Я на тебя злилась, думала, что ты меня предал. Дом молчал. Он не предавал. Он помогал, как умел, согревая подвалы, делясь силой, когда она требовалась. Дом убил бы тех, кто жил в нём, но это было противно его натуре. Он терпел. И ят, и огонь. Он держал комнату запертой долго, чтобы Ила могла уйти, а потом позвал того, кто помог ей. Тогда ведь Илле требовалась помощь, пусть сама она не готова была признать это, да он видел Райда и, пожалуй, Райда был симпатичен дому, несмотря на то, что оставался чужаком. Да и хозяин из него никакой, согласилась Илла, поглаживая стену. Думаешь, ему стоит поверить? Стоит, ответил не дом, но Райда, а дом засмеялся. Он снова. сыграл свою шутку, позволив псу подойти. С домом разговариваешь. Райда выглядел обыкновенно, здоров стал и рубцы закрылись, а некоторые шрамы вовсе разгладились. Со временем надо полагать и остальные исчезнут, что хорошо, потому что шрамов на нём слишком много. С ним давно никто не разговаривал. Ила убрала руку. В подвалах воду надо откачать и плесень убрать, и ещё подкормить бы его, потому что третий год как. Хмм, подкормить. Райдо стену осторожно потрогал. Знаешь, мне непривычно сама эта мысль, что дома нуждаются в еде. Какая-то она недружелюбна. Дом скрипел. Он тебя не тронет. Он никого не тронет. Ила поспешила утешить его. Это же дом. Дома не умеют убивать. Точнее, такие дома, которые для жизни, понимаешь? Понимаю. А смотрит на неё. Зачем он смотрит на неё? И так, что становится под этим взглядом неуютно. Илла вспоминает, что в ней потеряла туфли. Сняла где-то, кажется, в лавандовой гостиной, в которой не осталось ничего лавандового, а быть может, в розовой или в малахитовой. Названия потеряли смысл. Ты зачем пришёл просто так? Я помешал. Нет. Я подумал, что я не хочу тебя отпускать, Ила. Я не ухожу. И тебе некуда. И смешна она себе с той прошлой уверенностью, что надо всего-то дожить до весны. Вот она, весна за порогом, и дороги открыты. Уходишь. Райда опустился на пол, близко, и эта близость тревожит не страхом, Ила не боится его. Пожалуй, только его и не боится, но её неудержимо тянет к нему. Всего-то надо, чтоб прикоснуться, раз уж так близко. Зачем ты продолжаешь голову брить? Волосы короткие щекочут ладонь, играет да щурится. Дом тоже доволен, ему нужен хозяин. Хозяйка эта замечательна, но с хозяином вместе куда как лучше? Дом без толков и не понимает, что просит невозможного. Привык Тебе не нравится? Не знаю, какая разница. Или огромная. Шрамы на его щеках жесткие, а вот кожа мягкая. И что она творит? Весна виновата. Дом, который хочет жить, а с ним ее ила. Но Анна-то хочет давно, всегда хотела. Тогда не в доме дело, но в том, что ей сложно без Райда. Тогда не уходи. Я вслух сказал. Он кивнул. И руку перехватил, сдавил ей гонька пальцы. Хорошо, что сказала, а то бы я и дальше думал, что не нужен тебе. Нужен очень. Дальше лгать не имело смысла. Да и он просил говорить правду. Ему можно, поймёт. Тогда почему? Потому что я тебе тихо. Он прижал пальцы губам. Опять ты глупости думаешь, да? Откуда тебе знать? Глупости это или наоборот? Оттуда глупости. Ты вот решила за меня, а это самая большая глупость, которую только представить можно. Никогда нельзя выбирать за кого-то. Это неправильно, понимаешь? Ты здоров, и уже начинаю об этом жалеть. Райда пальцы поцеловал. Вот скажи, что за жизненная несправедливость? Почему больных любят и жалеют, а здоровых нет? Хочешь, чтобы я тебя пожалела? Промолчал. И к лучшему, поскольку разговор подошёл к опасной грани. Жалеть его Илы не смогла бы. Ему и не нужна жалость, а то, что нужно Иле, разве имеет она право любить? Что она вообще любви знает? Ничего. Она читала книги о любви и ещё стихи писала. Все писали в девичих разукрашенных альбомах не должно быть иных тем. Любовь и красота и красота любви только это крайда не имеет ни малейшего отношения не увязывается он с девичьими альбомами молчишь райда провёл мизинцем по её губам о чём молчишь обо всём понемногу я пугаю тебя не знаю нет не пугаешь тебе нужна другая женщина какая он улыбнулся ему смешно А ведь эта другая женщина рано или поздно появится и заберет себе Райда, а с ним и дом, оставив Илле право на жизнь в этом доме. Другая женщина наденет кольцо на палец или что там еще надевают псы. Она родит детей и будет требовать к себе почтительного отношения, а Илле не уверена, что сумеет быть почтительной, что вообще сумеет жить рядом с той другой, пока еще не существующей женщиной. Она постарается. Ради Райда. Он ведь замечательный и заслуживает счастья. А Ила, в конце концов, у неё останется много, к примеру, память или чёрная жемчужина на цепочке или вот нынешний вечер на двоих. Красиво, ответила Ила. Из хорошей семьи воспитанная была тут одна красивая из хорошей семьи. Райда передернула И вообще, не хочу я другой женщины. Меня это вполне устраивает. Правда, она упряма и не хочет мне верить, но у неё есть на то причины. Она не так хорошо меня знает, всего-то пару месяцев. Но она уже подарила мне эти пару месяцев. Райда перебирал её пальцы, касаясь каждого губами. Странно. Илы не боится. Она должна бояться. Она знает, что происходит потом, и боль И Райда не причинит ей боли, не должен. И отчаянно хочется верить в это. И сейчас она скажет, что я принимаю благодарность за нечто иное, и будет не права. Райда, тебе неприятно? Нет. Хорошо. Он поцеловал раскрытую ладонь. Если станет неприятно, я уйду, не на совсем. Ставишь условия? Конечно. Райда гладил запястье. Я ведь не могу допустить, чтобы ты ушла на совсем. Я, кажется, говорил об этом, но повторю еще раз или два или столько, сколько понадобится, чтобы ты поняла, а лучше, чтобы поверила. И пусть говорит с улыбкой, но это уже не шутка, никогда шуткой не было. Чем лучше. Илэ руку высылободила, но лишь затем, чтобы коснуться коротких его волос. Всем Райда подался вперед и уткнулся лбом в колени. Ведь тебя не хватает. Ты есть, но тебя как бы и нет. И с каждым днём всё больше нет, чем есть. Я Она не знает, что ответить. Боится? Нет, даже теперь, когда Райда сказал больше, чем она готова была принять, ни его, ни того, что будет между ними, что возможно, а скорее того, чего быть не может. Ты растерялась, подсказал Райда, и она кивнула. Ты растерялась. И тебе нужно время, чтобы привыкнуть. Его правда. Ей очень нужно время привыкнуть. Не к нему. К нему она уже привыкла и как-то даже через чур, но к тому, что всё вновь изменилось. Ила, посмотри на меня, пожалуйста. Разве она не нет, не смотрит, но чувствует его лицо под пальцами. Она, оказывается, успела хорошо это лицо изучить, запомнить. Вот так, девочка моя. Он улыбается, а от улыбки его на лбу появляются морщины. Но морщины его ничуть не портит. Времени у нас много, и мы не будем спешить. Да? Да, наверное. Мы? Мы. Подтвердил Райда. Ты и я, и еще Броннуин, Нат и Нира, с которыми что-то происходит загадочное, понятное лишь им двоим, и это что-то заставляет Ната. то краснеет, то бледнеет, а Нира просто светится изнутри, и её ей завидуют. Гарм он больше не пугает. Пустила старается к нему не приближаться без особой надобности, а он понимает её и сам избегает встреч. Талбот. Нет, он уехал рано утром, пообещав, что непременно напишет письмо, а то и в гости явится. Он уже не чужой, но считать ли его своим? Остальные мы. Это хорошо звучит. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. И еще Райда поднялся. Земля уже достаточно прогрелась, чтобы нужно нам похоронить их нормально. А я не знаю ваших обычаев. Дождь, вода, бисер на паучих сетях, на окнах и на молодых еще измятых листочках. Вода сладкая. Ил и облизывает губы. Стараясь отрешиться от мыслей о жажде, её просили уйти. Всего-то надо было, что место указать. Если она, конечно, помнит. Конечно, она помнит. Двор вот изменился, потому что весна при всём её сходстве это не осень. Но и её помнит, и ямы, и воду, и землю промёршую в нынешнюю лопаты входят мягко, раздирают, вываливают липкие комки один за другим. И дождь спешит наполнить яму. Не смотри. Райда повторяет это, кажется, в третий раз или в четвёртый, или в сотый уже, а Ила кивает, только всё одно, не отводит взгляд. Яма ширится. Не смотри. Райда разворачивает её и прижимает к себе. Постой со мной. Не надо смотреть на них. Времени немного прошло, и лучше подумай, где их похоронить. Времени Много, наверное, с той осени больше года, и за это время тела разложились, Райда прав, что смотреть не стоит, но если бы не он, ила не выдержала бы, а он стоит, гладит по волосам, успокаивает, шепчет, что именно. Не важны слова, но тон, близость Райда и виноватая его улыбка. Он, кажется, переживает. О чём? О том, что его не было. Если бы появился он, а не тот другой, родители остались бы живы. Хочется верить, и она верит. И про себя повторяет слова не молитвы, но просто обращения к лозе первозданной. Она услышит и так, поймёт, примет души и заберёт тела, чтобы вплести их в ткань нового мира. Покой даст. Ты уверена? Райда осматривает сад, который пока ещё выглядит жалко. Былк старый листвой, которую никто не удосужился убрать осенью, почернел, сквозь него торчали хлыстовины кустарника, пока голые, пусть и с бусинами набухших почек. Ещё немного и почки треснут, выпуская первую робкую зелень молодых листьев. Розы поднимутся. Странно, что уцелели, ведь за зиму их никто не подвязывал, не укутывал тяжёлым лапником и ветیشью. Наверное, розы очень хотели жить. Да, у нас принято в склепе. В роще, по правилу Илы, присев у куста, острые иглы его царапнули палец. Точно розы еще дремлющая, но и во сне помнила, что нельзя доверять людям в исконном лесу. Лес бы принял, но далее со далеко. И отец говорил, что это просто обычай, что земля везде голодна, а что? Ничего. Ила покачала головой. Я буду знать, что они здесь, и розы будут, розы будут в этом году красивыми. Райда хотел ещё что-то спросить, но не стал, молчал. Хорошо. Ила не хотела сегодня разговаривать. Яму выкопали глубокую и на дно положили белую простынь, что было напрачно лишено смысла, поскольку простынь мигом утратила белизну. Сквозь неё проступала вода и тёмная земля. И всё одно подумалось, что так им будет удобнее, не тела, свёртки, коконы, снова простыни, кажется, тельняны, куплены незадолго до. Мама ещё вышивала монограмму. Она всегда вышивала монограммы, отмечая, что простыни что скатерти, не плачешь. Нет. Ила опёрлась на Райда. Маме он бы понравился. Не сразу, конечно. Он ведь из них, из псов. Но они тоже бывают разными, как и люди. И Альв, наверное, постепенно она бы поняла, приняла и, наверное, даже сказала бы, что Райда достоин уважения. Говорят, от слёз становится легче. Кто говорит? Не знаю. Ей позволили бросить горсть земли, уже оттаившей, мокрой и жирной, и вторую, и засыпали могилу быстро, а земля сама наравнила заростить свежую рану. И когда меж двух розовых кустов поднялся невысокий холм, и Элла положила на него руки, она слышала голос земли, и сотен трав, которые отозвались на зов её, и семя молодого ясеня, он вырастит, и, пожалуй, будет красив, с глянцевой пурпурной листвой. Все деревья, в которых есть хоть капля силы, меняют цвет. Так говорил отец. Семя развернулось, спеша выпустить полупрозрачные корешки. Пройдёт неделя или две, и меж кустов вытянется обманчиво хрупкий росток. Память отцу бы понравилась, а для мамы розы никто и никогда не изменял розы. Но осудить Илу за нарушение закона будет некому. В нынешнем мире много позволено. Ила лёгкое прикосновение к плечу Заставила очнуться. Ты совсем промокла. Мукор и понимание, злость иррациональная. Райда не виноват, что все так получилось, но больше злиться не на кого. Илэ хочет его ударить и бьет, и, наверное, она слишком слаба, чтобы причинить хоть сколь бы то значимый вред. Он только посмеется, не смеется, и руку перехватывает, заставляет разжать кулак. Совсем промокла и простынешь. Сидишь тут третий час. Ложь или правда? Сумерки ведь прозрачные и лёгкие, многозвёздные, такие обещают скорое тепло и хорошо Розем понравится. Идём, сокровище ты моё горькое. Райдо заставляет встать, а потом вовсе подхватывает на руки. Завтра придёшь или послезавтра? И мы скомеечку поставим, если хочешь. У нас не принято вот так. Есть кладбище и склеп. И ночь поминальная, матушка следит, чтоб всё было по правилам, а я и редко туда заглядывал. Деда вот помню немного, а бабушка ещё до моего появления на свет умерла. И, наверное, хорошо, что мне не о ком горевать. Спокойнее. Он шёл и нёс, и, кажется, Илла всё-таки плакала, но это правильно. На похоронах всегда плачут. Она окончательно пришла в себя уже в доме. Извини, попыталась отстраниться Но Райда не позволил сиди уже. Я мокрая, мокрая, ничего, у меня полотенца есть, поделюсь. Я, Ило, я хочу с тобой поговорить об одном деле, о сокровищах, скорее об охотниках за сокровищами. Райда усмехнулся, и выражение его лица сделалось недружелюбным. Пожалуй, таким Ило не хотела бы его видеть. Пора с этой историей разобраться, но нужна твоя помощь. Какая. Я не хотелась помогать и вообще жить, вернуться бы на улицу, пусть и дождь, но ило не чувствовала холода, и было спокойно там, снаружи. Она дарила силу ясеню и розам, и отдала бы всю до капли, и быть может, сама стала бы деревом. Странно, что эта замечательная мысль не сразу пришла ей в голову. Серьёзная, ответила Райда и отпустил всё-таки Но сначала вытрись и переоденься. Иа, вытрись, повторил он с нажимом. И переоденься, а то вымокла, как не знаю кто. Вытиралась полотенцем с его запахом и переодевалась в его рубашку, в его же халат, которого хватило бы, чтобы завернуться трижды. Вот так-то лучше. А то чую, появились в твоей голове неправильные мысли. Это какие? А мне почём знать? Я же их не читаю. Жаль или нет. Он ущипнул себя за ухо и замер, всерьёз раздумывая, стоит ли печалиться по этому поводу. Вот Илы в чужие мысли заглядывать бы не хотела, и без них хватает грязи. Сегодня ты останешься на ночь здесь. Браунвин с Нирой побудет. Илы замерла. Она ведь предполагала, что так и будет, спокойно. Я не, не собираюсь тебя принуждать к чему бы ты ни была. Думаю, кто-то из прислуги доносит о том, что творится в доме, и мне нужно, чтоб все считали, будто ты твоя любовница, моя сиделка. Райда налил кружку молока, возьми. Кстати, я слышал, что Альва молоко любит, а ты почти не пьёшь. Козье свежее, сладкое. От этого молока внутри становится тепло. Но теплота обманчива, нельзя ей поддаваться. Она тянет в сон, а Ила не дослушала еще. Ее не будут принуждать, хорошо. Райда бы не стал гад, особенно наедине. Ему ведь не зачем. Он хозяин. Я никому не говорил, насколько легче мне стало после грозы. Он снова сел на пол, а кувшин с молоком поставил между скрещенных ног. И полагаю, ты тоже не особо распространялась, не замечал за тобой склонности к сплетням. И улыбнулся. Ещё молока. А хлеб есть? Есть. И хлеб, и мясо, и сыр есть. Я так и думал, что ты проголодаешься. Это хорошо, что я проголодалась, что ты поняла, что проголодалась. Райдов встал и вернулся с подносом. Голод вещь приземлённая, но к телу привязывает. Садись на пол. Я тебе подушку дам. В городе есть одно заведение, там шоколад подают. Небольшая такая рестарация в несколько залов. Но один есть, который мне особенно нравится. Там сидеть надобно на полу. Множество подушек. Ты даже не сидишь, а полу лежишь, и тебе приносят поднос с горячим шоколадом, а к нему множество крохотных чашечек со сливками и цукатами, орехами всякими, печеньем, красота. Мясо было холодным, острым, и есть его приходилось руками. Соус стекал по пальцам, и Эл слизывала его и закусывала хлебом, удивительно мягким, свежим, удивляясь тому, что ещё недавно голода не испытывала, а думала его все о смерти. Она ведь жить хочет и живёт. Кейрен, когда приедет, шоколада привезёт. Но Греты уже не то. Над знает и Гарм, оба будут молчать. Ниру сопроводим к тётке. Что ты задумал? Ничего незаконного. Он улыбнулся широко, как умел. Помнишь, мне тут все пророчили скорую гибель, так вот и подумал я, чего обманывать ожидания людей? Тебе не поверят, поверят. Сегодня я весь день под дождем провел, вот завтра немного простыну. Мне и раньше было дурно, Нат об этом молчать не станет. И Гарм подтвердит. Нат и сегодня не было, И Гарма, кажется, тоже. Илина хмурилась, вспоминая. Не было. Почему? Потому что Талбот уехал. Он хотел бы остаться, остался, если бы Ила попросила. А она промолчала. Она забыла обо всех, кроме себя. Но дело даже не в ней и не в Талботе, но в том, что безумный план уже пришёл в действие, и Райда не отступит. Не понимает, насколько это опасно. Бран ведь тоже был силён, и не один, трое Все трое умерли, но брана и тех остальных не жаль. А вот Райда дело другое. Илла не простит себе, если с ним что-то случится, к утру вернуться. Надеюсь, там всё будет спокойно. Очень надеюсь. Нет, им вряд ли что-то угрожает всерьёз, пока побоятся сунуться. Он говорил это, убеждая не столько Иллу, сколько себя. Она же кивнула просто, на всякий случай. Главное, чтобы слух пустили. пустят. Мне будет становиться всё хуже и хуже, Райда произнёс это весьма скорбным тоном. И чего удивляться, если к концу недели я окончательно слягу, а вам придётся пригласить доктора. Ты его не обманишь. Илат ломала кусок сыра, выдержанного, солоноватого и тем замечательного. Э, постараюсь. Он не глуп, сволочь, но кто предлагал тебе помощь? То есть Когда ты была здесь, ты встречала шерифа, доктора Альфреда. Ила покачала головой. Если Альфред и появлялся в доме, то она о его визитах не знала. И кто предлагал тебе помощь? Ты думаешь, что если бы мне предложили? Не спиши. Райда подал платок. Просто вспомни. Предложение не обязательно было озвучено словами. Взгляд, жест, фраза, брошенные не на рокам. которую ты могла бы толковать однозначно. Постарайся вспомнить. Ты подозреваешь троих, двоих, по правилу Райда, и в делах разных. А один просто сволочь, но упускать его из виду было бы весьма неблагоразумно. Ведешь ли? Я могу и ошибиться, поэтому постарайся вспомнить. Ила кивнула. Постарается. А теперь отправляйся спать. Здесь? Здесь. Белье чистое. Сам менял. От простыней пахло чистотой и пахло. И мягкие они были, заманчивые, и одеяло тёплое, а илы замёрзла там под дождём, она и сейчас продолжает дорожать, с каждой минутой всё сильнее, несмотря на молоко, сытость и осаловелость. Ложись, повторил Райда. Я выйду, пойду, проведу малышку. Хочешь, поцелую за тебя. Я сама за себя поцелую. Колюча. А весной лёд тает. Ила фыркнула: "Тает, и остаётся вода, которая уходит в землю, сквозь землю, чтобы вернуться к истокам родника. Все источники рождаются живыми". Она уснула с этой мыслью, которая в полудрёме показалась невероятно логичной, привлекательной. Уснула, как сидела, на полу, из чистого упрямства отказавшись от кровати. Подушку вот обняла, благо подушек имелось в достатке. И уже во сне она услышала, как открывается дверь, и шаги, и шёпот. Бестолковое ты создание, ощутила и прикосновение ласковое, которое не хотелось разрывать, но чтобы продлить его, требовалось проснуться. И лёжа спала, и на руках, и в кровати, в которую её уложили, вытряхнули из плотного кокона халата: "Спи", повторил Райда, проведя рукой по волосам. Это я, это всего на все я. Я буду рядом. Хорошо. Когда он рядом, кошмары не вернутся. Он ещё долго ходил по комнате, а потом устроился в кресле, придвинув его вплотную к кровати, а столик к креслу. На столе край доводружил масляную лампу и книгу взял. Кто читает за полночь? Её пёс. И завтра ей расскажет, что, пожалуй, не против будет остаться в этой комнате на совсем. Ей этого хочется, хочется. Во сне она готова признать это, во сне ведь многое проще.